Сидя у жилища, я рассматриваю вскрытые образцы продукции местной электронной вычислительной промышленности. Расплющенный и заточенный на манер отвертки гвоздь со шпателем послужили разборочным инструментом. Отличие деталек от наших имеется, но только касаемо формы. Много круглых и маркировки. Синие пластинки в калькуляторах 100% солнечные батареи. А аккумуляторы пошли солью и зазеленели. Впрочем, не все. Вот нормальный на вид, а здесь согнут контакт, криворукий впихивал. Собрав и отложив на солнце один калькулятор, может, подзарядиться, перешел к часам. Ага, сломана защелка батарейного отсека. Поддеваем, опять аккумуляторы. Разбираем корпус. Ничего сложного. Поломок внутри не видно. Наверное, питание кончилось. Заменить не сумели. А я что могу сделать? Часы очень бы не помешали. Напрягаем инженерный ум. Через десять минут грею кончик еще одного гвоздя газовой зажигалкой. Другой конец обернут бумагой. Рука в перчатке. «Соблюдаем технику безопасности». Регулярно меня зажигалки, мотчасть надо беречь, прокаливаю гвоздь. Серьезный, редкий случай, солдат осторожно тянет пластинку солнечной батареи. Касаемся пайки, готово. Припой, точно, как мой родной, что не может не радовать. Пластинку с проводками откладываем, берем следующую плату. Мы ужинали офисными запасами. «Аппетит растет. Похоже, подъедим все». «Я поглядываю на свою конструкцию. Полоской скотча к часам примотан прямоугольник пластика. На нем сборка солнечных батарей, также закрепленная скотчем. Пайка без флюса, конечно, хреновая, но вроде держит». «Нет, сегодня вряд ли запустится. Ток маленький, целый день заряжать надо». А не пройтись ли нам перед сном за водичкой а то уже и зубы почистить на ночь охота доверюсь напарнику. Солдат нужна вода пить пои сянт Пошли братишка совсем другое дело ложиться умывшись и почистив зубы и пусть экономия попахивает пластиком газировку Выброшенный кем-то щеткой и подсохшей пастой, но все равно хорошо. Солдат тоже принял участие в процедуре. Судя по уверенным движениям, дело для него было привычным. Эх, еще бы помыться, ногти подстричь. Да ладно, это фиг с ним, но завтра с утра побреюсь обязательно. Нельзя опускаться. Ночью сквозь сон... Несколько раз слышал рев мощного мотора. Брея совершенно незнакомое лицо, угадываемое в отражении на куске фольги, в качестве никакой замены зеркалу, прикидывал, что это могло быть. Ну, а что тут думать? Мусор завозили. Днем-то машин не видел. Почему не слышал раньше? Да потому что дрых без задних ног. Надо навестить свежачок. Пищевая помойка поразила многолюдием. Урки оцепили территорию свежего от груза. Работяги в довольно приличных халатах ведут загрузку контейнера. Опустившиеся доходяги ковыряются вокруг. «А, это же кухня трудится!» «Нет, солдат, нам сейчас лезть ни к чему. Пойдем в квартирных отбросов покопаемся». Два заросших мужика покосились на нас, но обошлись без приветственных речей и, набрав пакеты, вскоре вообще ушли. Дернуть мешок, распороть, вытряхнуть, порыться. Слегка влавленные, закреплены скотчем на ручки швабры, загнутые кошкой гвозди, экономят время на наклонах. заточенный шпатель работает маленьким ножом, Резиновые перчатки понижают чувствительность пальцев, но спасают от порезов. Битое стекло попадается постоянно. А еще намазал себе и солдату руки остатком крема из тюбика для здоровой мягкой кожи. Упаковка, упаковка, упаковка. Полуфабрикаты и готовые продукты. Много газет, попадаются журналы. Последний откладываю в стопку. Надо полистать на досуге, выникнуть в мир. Рядом в пакет складываются недожатые тюбики кремов и паст. Одежда, подходящая по размеру, вся летняя. Третий пакет. Засохшие печенюшки, хлопья, недоеденные кусочки выпечки и хлеба. Вздувшийся пакет сметаны, превратившийся в простоквашу в молоко, — Берем. Молочно-кислое. Полезно? — О, треснувшая коробочка теней. Точно, зеркальце есть. — Сейчас смотреться не буду. Отложим до дома. Разобрался и с моющими средствами. Здесь они используются исключительно в виде густых жидкостей. Пожертвовал для начала четвертью пинты, пепсипоподобной газировки. замываю сливая густеющую жидкость с пеной в удобную канистрочку из-под смеси для стирки белого белья. Народ напитки в бутылках жалует, тары очень много. К счастью, для нас не всегда пустой три смеси питьевой воды, газировки и соков, пинта сидра. К кухонному дядьке подкатиться в знак признательности и для упрочнения контакта. Уже почти полная канистра моющего средства. Хватит, солдат, завязываем. Пошли, оттащимся домой и перекусим перед обедом. Одежда пошла на просушку, хозяйственная мелочевка и напитки в нычку в строительной куче Могут нагрянуть бандюки, да и вообще замков-то нет. Мыть приятно пахнущие кремом руки и откушать, что Бог послал да братишка недурствная молочка пуст но это сеант точно еда вкусная стоп солдат это ставим на ужин подвесив пакет в шалаше вспомнил про заряжающуюся на солнце в неприметном месте электронику калькулятор нажатие он работает циферки бегают «Считает правильно. Кладем на место до заряжаться. Часы. Облом не реагирует. Но ведь там и аккумуляторы помощнее. Пока оставим. Только потянуло подремать на солнышке обеденный колокол. Идем!» Процедура вручения благодарности дядьке прошла идеально. Я и рта не успел открыть, как бутылочка оказалась за баком. Знакомец кивнул и многозначительно показал глазами до своего напарника. Постараемся. Вся очередь унесла нас. У выхода пришлось притормозить, опять разборка. Но на этот раз развлекающиеся уроды, не подумав, что-то ответили бандюку с дубинкой. Соответственно, тут же были этой дубинкой поощрены. Да, Быки в роли надсмотрщиков, авторитеты управляют лагерем. Еще и закон есть. По дороге задался вопросом, а где живет основное население? Аналогичные наши с солдатом постройки видел, у пищевой помойки. Кстати, надо сходить за витаминчиками. Но не триста же человек. А сколько у нас ангаров? Не меньше пяти. Один — столовая, самый большой — сортировка. Бандиты живут в еще одном, минимум два на остальных. Понятно, где живет народ зимой. Нет, хоть ночью и прохладно, но пока к ним не тянет. здоровье отстаивать свое место под солнцем еще мало. Терпеть издевки неохота, да и не похомячешь — все хорошее отберут. Прибытие домой взволновало. Я сразу увидел торчащие из шалаша ноги. Прячем варево, подбираемся. Вот же мразь! Грязнющий, с могучим амбре, опустившийся мужик, валяется на нашей постели. Он еще и обосрался. Слышь, тварюга, вставай, уматывай. Ноль эмоций, но живой. Слышен храп, спит. — А ну-ка, наклонимся. — Точно, уже рады. Нашел чем набухаться. — Солдат, хватаясь за ногу, вытаскивать будем. Вытягиваем за ноги, подхватываем за плечи, волочем. Амнезия полная. Только еще раз зажурчал, мразина. Оттащив почти до продуктовой помойки, бросаем. — Пойдем обедать, братишка. Вытащив пованивающую рванину из шалаша на солнце, вымыв руки и лицо с жидким мылом, гигиена, мы, наконец, добрались до горячего. С хлебными корками висящий пакет алкаш тронул, и сладкой горчицей разваренная баланда прошла на отлично. Запив водно-соковым коктейлем, почувствовал себя совсем хорошо. Аж вспотел, так поработал. «Ты как, солдат?» Улыбка на лице напарника выражает полное удовлетворение. Солнышко греет, в животе не пусто, сон клонит. «Правильно. После обеденный отдых прописан больным для ускорения выздоровления». От сна оторвал странный звук. Мелодичный перелив, вроде как птица, или... «Часы!» «Бегу доставать!» Дисплей контрастно показывает РМ-237. Внизу строка календаря. Сегодня 5 августа 1992 года. Среда. Обалдеть. Жму кнопки. Секундомер, будильник, подсветка. А это? Цифры пригасли. Опять мелодичный перелив. Восхищение на лице напарника. Все показывает. Ага, пропадает мелким шрифтом надпись «Коррекция». Тут-то мне часть схемы на приемный контур похожей показалась. Не слабо. Автоматическая радиокоррекция по сигналу станции. Значит, дата и время реальны. Отключаем полностью звуки. Возвращаем к калькулятору на дозарядку. Да, здорово, аж спать перехотелось. Надо поработать. Берем палку-цапалку, шпатель, мажем руки кремом ночной питательный для лица. Надеваем резиновые перчатки и вперед к офисным залежам.